И Дэниел и Жискар уже бывали на земле. Причем Жискар сравнительно недавно. Они умели пользоваться компьютерным справочником, где были указаны сектор, крыло и номер квартиры Диджи, и разбирались в цветных кодах в коридорах, указывающих повороты и лифты. Было еще слишком рано, и редкие встречные ошламленно смотрели на Жискара, а затем подчеркнуто равнодушно отворачивались. Шаг Жискара стал неровным, когда они подошли к двери квартиры Диджи. Это было почти незаметно, но привлекло внимание Дэниела. «Что с тобой, друг Жискар?» «Мне пришлось ликвидировать изумление, подозрительность, даже просто внимание у многих мужчин и женщин и у одного подростка, с которым оказалось трудновато. У меня не было времени проверить, не нанес ли я им вреда». «Но это было необходимо. Нам нельзя было останавливаться». «Я понимаю, но нулевой закон плохо работает во мне». «У меня нет твоей лёгкости». Казалось, он хотел отделаться от неприятных ощущений. «Я часто замечал, что гиперсопротивление на позитронных путях действует сначала на ноги, а потом уже на речь». Дэниел нажал кнопку звонка и сказал. «У меня тоже так, друг Жискар. Даже в самых оптимальных условиях поддерживать равновесие на двух опорах трудно. Контролировать устойчивость при ходьбе ещё труднее. Я слышал?» что когда-то были попытки производить роботов с четырьмя ногами и двумя руками. Их называли кентаврами. Работали они хорошо, но их не приняли из-за явно нечеловеческой внешности. «В данный момент», — сказал Жискар, — «я был бы рад четырем ногам. Но, по-моему, чувство дискомфорта проходит». В дверях показался Диджи и, широко улыбаясь, посмотрел на роботов. Потом он взглянул в один конец коридора, в другой, и улыбка его исчезла. «Что вы здесь делаете без Гледи? Она не...» «Капитан, с мадам Гледи ничего не случилось», — успокоил его Дэниел. «Мы можем войти и объяснить?» Диджи сердито махнул рукой, приглашая войти. Тоном, которым обычно говорят с забарахлившей машины, он сказал... «Почему вы оставили ее одну? Какие обстоятельства заставили вас покинуть ее?» «Она не более одинока, чем любой человек на земле, и никакая опасность ей не грозит. если вы спросите ее... Она вам скажет, что не может чувствовать себя свободно здесь, на Земле, если за ней по пятам ходят космонитские роботы. Мы уверены, что она сама этого хочет, по крайней мере сейчас. И если через какое-то время она пожелает нас вернуть, то мы вернемся». Диджи снова заулыбался. «Значит, она хочет, чтобы я ее охранял?» «В данный момент, капитан, она больше заинтересована в вашем присутствии, чем в нашем». Улыбка Диджи стала шире. «Кто же станет порицать ее?» «Я пойду к ней, как только смогу». Ну сначала, сэр». О -о -о -о! воскликнул Диджи. «Что-то еще?» «Да, сэр. Мы обеспокоены тем, что случилось вчера». Диджи посерьезнел. «Вы думаете, с мадам Глэдди еще что-то может произойти?» «Ни в коем случае. Тот робот стрелял не в Леди Глэддию. Как робот, он не мог этого сделать. Он стрелял в друга Жискара». «Зачем это ему?» «Вот это мы и хотели бы узнать». «Для этого нам нужно поговорить с мадам Квинтаной, заместителем министра энергетики. Это может оказаться очень важным и для вас, и для правительства Бейли Мира. И если вы попросите ее, позволить мне задать ей несколько вопросов. Мы просим вас постараться убедить ее». «И только-то, больше вы ничего не хотите, чтобы я убеждал важное и очень занятое официальное лицо подвергнуться перекрестному допросу со стороны роботов?» «Сэр», — сказал дэнил «Она, наверное, согласится, если вы достаточно заинтересованы в расследовании, и еще, поскольку она, возможно, находится далеко отсюда, было бы неплохо нанять для нас Дартер, чтобы доставить нас туда. Мы, как вы понимаете, спешим». «Кроме этих мелочей, все?» «Не совсем», — сказал Дэниел. «Нам еще нужен водитель, и вы, пожалуйста, заплатите ему как следует, чтобы он согласился вести нашего друга Жискара. Меня-то он за робота не примет». «Надеюсь, вы понимаете, Дэниел», — сказал Диджи, — «что просите о совершенно немыслимом». «Я надеялся, что это не так, капитан. Но поскольку вы так считаете, говорить больше не о чем. Нам придется вернуться к мадам Гледи, и она будет очень недовольна, потому что она хотела побыть только с вами». Дэниел повернулся. «Подождите», — сказал Диджи. «В коридоре есть общественный коммуникатор. Я попробую. Оставайтесь здесь и ждите меня». Роботы остались. «Что тебе удалось сделать, друг Жискар?» – спросил Дэниел. Теперь Жискар уже уверенно держался на ногах. «Ничего. Ему очень не хотелось иметь дело с мадам Квинтаной и также сильно нанимать машину. Я не мог бы изменить эти чувства, не нанеся вреда. Но когда ты сказал, что мы вернемся к мадам Глэдди, его настроение внезапно и драматически изменилось. Ты почувствовал это, друг Дэниел?» «Да». «Похоже, ты едва ли нуждаешься во мне». Есть разные способы корректировки мозгов, но кое-что я все-таки сделал. изменения в мыслях капитана сопровождалось сильными и благоприятными эмоциями по отношению к мадам Гледи, и я их усилил. Вот поэтому ты и нужен. Я не мог бы этого сделать. Ты еще сможешь, друг Дэниел. Может быть, очень даже скоро. Диджи вернулся. Невероятно, но она хочет видеть вас, Дэниел. «Дартер и водитель прибудут через минуту, и чем скорее вы уедете, тем лучше. Я сразу же отправлюсь к Глэдии». Оба робота вышли в коридор и стали ждать. «Он очень счастлив», — сказал Жескар. «Так и должно быть, друг Жескар. Но я боюсь, что легкие дела для нас закончились. Мы легко устроили так, что мадам Глэдия предоставила нас самим себе. Затем мы с некоторым трудом убедили капитана устроить нам встречу с заместителем министра, Вот с ней справиться будет потруднее.